Глава восьмая Отдел складской аналитики был первым отделом, который действительно поражал меня своими размерами Я не знаю, сколько здесь было квадратных метров по площади, но все, просто все, казалось, было забито кабинками с персоналом Где, как и в моем отделе в самой корпорации LDG Group, рабочее место аналитика представляло собой три полутораметровые тонкие стенки, внутри которых был стол и компьютер Ассоциативный ряд с муравейником, самым настоящим, никуда не хотел уходить. Я даже нафантазировал себе, как вот эти бегающие туда-сюда сотрудники имеют лапки, большую голову и жевало, словно они муравьи. Да уж, а говорят еще люди, высшая ступени и все такое. А ведь в некоторых моментах мы напоминаем куда менее значительных в нашем понимании существ. «Не стой на месте, Ишито!» Комсунг хлопнул меня по плечу и, вытянув руку, указал куда-то в противоположный конец этого огромного офиса: Юнтак не любит ждать! Юнтак? Я повернулся к пижону. Глава этого офиса юнтак? А что тебя так удивляет? Комсунг натянул на лицо улыбку: Думаешь, женщина не может руководить таким большим количеством персонала? Да я не об этом, начал было я, но тут же придержал язык за зубами. Просто снова уловил четкое чувство дежавю, словно я уже вел такой разговор ранее. Далее в мозгу появилась вспышка, которая ударной волной прошлась по нервным окончаниям. Перед глазами промелькнул ряд картинок, из которых я и понял, из-за чего было это чувство. В будущем, в альтернативной реальности, или даже возможности моей карьеры и жизни, я был достаточно близок в общении с некой Юнтак. Именно ее фамилия и имя были мне очень знакомы. Она была... шикарной девушкой. Чуть старше меня, с идеальной модельной фигурой, очень выразительными глазами, разрез которых был чуть больше, чем у среднестатистического корейца. Длинные белые волосы, искусственно окрашенные, тонкая линия губ и очень приятный голос с легкой хрипотцой. Мы отдыхали вместе не один год, путешествовали, но до отношений так дело и не дошло. Она будет влюблена в Пак Мин Хо, и если я ничего не путаю в этих воспоминаниях, то они поженятся, а я буду гулять на их свадьбе. Только вот, со мной в том сне тоже кто-то был. Но кто? Чем больше проходило времени, тем меньше конкретных вещей задерживалось в памяти. Их, конечно, можно попытаться вспомнить, но это сравнимо с тем, чтобы вспомнить, что ты ел за завтраком конкретного числа, когда тебе было пять лет. «И же то!» – в голосе Камсунга послышались истерические нотки. «Ты издеваешься надо мной!» Я повернул голову к этому пижону, посмотрел на его чуть разгневанное лицо и покачал головой. «Прошу прощения», – задумался. «Она молодая?» «Допустим», – кивнул тот. «А что?» «Ну…» – слегка улыбнулся, пожав плечами. «Кажется, я где-то раньше ее видел. Уж больно знакомое имя, но не помню откуда». «Не самое редкое», – сухо ответил Ком Сунг, немного разочарованный ожиданием более интересного продолжения. «Отвернулся от меня и просто махнул рукой, чтобы я шел за ним». Зачем я попытался поднять самолюбие этого пижона в бриллиантах, увы, не знал. Сработало что-то машинальное, словно я понимал, что с этим человеком мне еще придется столкнуться. И в данном случае лучше иметь его хорошее расположение, чем наоборот. Тем более, получить сейчас дополнительные баллы было легче легкого. Возможно, дело будет серьезное, и мне понадобится его помощь. Возможно, что-то иное». В общем, я сам себя в этой ситуации так и не смог понять. Проходя мимо рядов с кабинками, где сидели менеджеры и аналитики, я старался заглянуть в кабинку каждого, кто попадался на моем пути. В целом, рабочее место каждого встречного было похоже на мое, что указывало на типовой проект офисов как самой корпорации, так и дочерних структур, только с более новейшими моделями компьютеров, моноблоков и ноутбуков. Да и сам персонал был одет с иголочки, словно в этом отделе корпоративный стиль был в генах у каждого. Никто не обращал на меня никакого внимания до момента, пока меня не завели в кабинет Юнтак. Когда дверь открылась, шелест бумаги и стук пальцев по клавиатуре резко прекратился. Я оглянулся, посмотрел на все эти удивленные лица сотрудников, которые приподнялись со своих мест, и стоило мне переступить порог кабинета, как работа продолжилась. Интересно, почему они так удивились? «Я узнал!» – Боху-сам постучался в кабинет Чонг-Таиль. «Госпожа Чонг, я узнал!» С обратной стороны двери послышался голос его госпожи, но слишком невнятно, чтобы понять, что именно там происходит. Затем недовольные «Заходи!» и стоило телохранителю переступить порог, как на него закричала девушка. «Еще раз ты позволишь себе прервать мой разговор, Боху-сам! Я уволю тебя! Ты меня услышал?» Бедный мужчина замер, глядя то на свою госпожу, то на ее брата, который сидел в роскошном кресле с золотыми вставками и дизайнерскими обрамлениями. Все дорого и премиально. Почему ты до сих пор не выгнала этого олуха! сказал Чонг Минхо, понижая свой голос. По двадцать замечаний в течение суток. Я бы такого вообще опустил домой мойщика окон. Он способен на большее, сухо отрезала Чонг Таиль. И да, Минхо, не лезь в это! «Это мой человек, и я имею право распоряжаться им!» «Понял меня?» «Что ты, сестричка?» Минхо улыбнулся, поправляя свои взъерошенные волосы. «Я не лезу в твои дела, как и ты в мои!» «А стоило бы!» Позволил себе прошептать Боху. Но его никто, разумеется, не услышал. Чеболи из семьи Чонг персонал считали скорее за мебель, чем за людей, у которых есть собственные желания и мысли. «Так что ты там узнала, а? раздолбай?» Чонг Минхо повернулся к телохранителю. «Что тебе не положено носить оружие, потому что твой мозг меньше, чем у орангутанга. Была бы у Баху сама возможность придушить этого паршивца, он бы это сделал. Но, увы, для мужчины они в разных социальных категориях. Глядя на этого распущенного юнца, который был аж на пять лет младше самого телохранителя, тот представлял себе картинку, как эта тощая шейка хрустит под его пальцами. «Минхо!» «Пошел вон отсюда», – грозно заявила Теиль. «Вечером встретимся в ресторане Анубис, и чтобы никаких потаскух рядом, ты меня понял? Не хватало, чтобы репортеры получили новые кадры, мне уже надоело им платить за оригиналы». «Понял, мамочка», – издевательски улыбнулся Чонг Минхо, вскакивая со стула. В следующую секунду в место, где он сидел, попала шкатулка. Минхо показал язык, обошел Баху сама, Выпрямив спину и стараясь выглядеть более серьезным и грозным после короткой фразы «Увидимся, ребятишки!» – улизнул за дверь. «Он невыносим!» – пожаловалась самой себе Чонг Таиль. «Так, Баху, что ты там узнал? Хоть ты меня порадуй, пожалуйста!» – язвительно произнесла она под конец. Крепкому мужчине пришлось еще раз повторить вопрос, потому что он был поглощен внутренними переживаниями. «А точнее, представлением картины, где он душит этого выродка». «Боху сам!» – добавила нотку недовольства в голос девушка. «Простите, госпожа», – поклонился телохранитель. «Я узнал, что за юноша сегодня зашел через дверь руководства в наш офис». «Хорошо, что ты не сказал это при Минхо", тут же ответил Чонг Теиль. «Закрой дверь и говори». Телохранитель тут же разогнулся, закрыл тяжелую дверь, щелкнул замком и после повторения команды заговорил. «Ишито Винсент, 24 года, стажер корпорации LDG Group из отдела контроля и анализа финансовой отчетности». «Это не тот ли отдел с первого этажа?» – удивилась Таиль. «У нас здесь? Что им вообще здесь потребовалось?» «Именно», – кивнул Баху. «Понимаю ваше удивление». «Ну, даже несмотря на его место в корпорации, он успел выделиться в первую же неделю своей работы». «И каким образом?» Чонг Теиль положила руки на стол, начиная разбирать Паркер. «Какой-нибудь золотой ребенок? Может, его специально проталкивают по всей цепочке рабочего возвышения, чтобы потом не было пробелов в репутации и его пути?» Буху сам даже ответить не успел, потому что госпожа начала рассуждать вслух. Он боялся ее перебить, чем мог бы вызвать в свой адрес очередной гнев. А Чонг Таиль в гневе – страшная женщина, даже несмотря на свой возраст. «Нет. Был бы золотым ребенком, попал бы в корпорацию раньше», – продолжала рассуждать девушка. «Раз ему 24, значит, не так давно отслужил и пошел на собеседование, либо только-только окончил институт». «Раз он здесь оказался раньше, чем любой другой стажёр, то его перевели к нам. Он перешагнул через чью-то голову». Баху аж замер, глядя на лицо своей госпожи, гадая про себя, стоит ли ему говорить или она продолжит. «Хм? Баху сам!» – не выдержала она. «Говори давай!» Он окончил институт Солбридж, лучший в своем потоке. прошел собеседование как минимум по проходному балу за счет дополнительного тестирования сам или помог кто Сам. но собеседовании он не должен был пройти в первую десятку потому что потому что собеседование вела ханса ге догадалась тыиль это дамочка не изменяет своим привычкам и кошельку надо было ее еще тогда пустить в расход когда только минху обмолвился о ее навыках «Вы же сами знаете», – осторожно начал Баху. «Контингент, в котором крутится ваш брат, сплошь и рядом из подобных ей людей». Замечание в отношении своего младшего брата Чонг Тейль пропустила мимо ушей. Она и сама все это знала, хоть и пыталась довести брата до ума. Но, вы, ах, он каким был, таким и останется. «Таких, как мой брат», – еле слышно заговорила Тейль, закрывая глаза, облокотившись на стул. Только могила исправит. Да и то, перед богом он пойдет на колени только ради того, чтобы получить место под солнцем послаще, чем у остальных. На такое телохранитель не вправе был что-либо говорить. Продолжай, властным голосом приказала Чонг Таиль. Обошел он ее и... Волей судьбы ему выдали отчетную документацию двух отделов, которые курирует Хан Ге. И этот юноша выполнил работу, которую сам отдел пропускал мимо глаз. Нашел несостыковку в финансовых отчетах и указал на расхождение в цифрах. По заявлению людей, с которыми я консультировался, это было обнаружить не так легко. Данные прятали действительно хорошо, чтобы не подкопаться». «А вот это уже интересно!» Тейл разогнулась и уставилась на своего телохранителя. «Говори быстрее, не томи!» Он запротоколировал воровство двух отделов, которые проводили лишние суммы на счета за рубежом. «Липовые щита!» – расхохоталась девушка. «Это же целое расследование в ее честь! Видимо, скоро ее обольют помоями и вышвырнут за порог!» «Не факт!» – осторожно покачал головой телохранитель. «В общем, расследование только-только началось, а самого Ишита Винсента отправили к нам в командировку. Так скажем, руководство корпорации решило его поощрить за такую работу». «Убрали с глаз, чтобы ситуация не вылилась в массы, и он не мешался под ногами своими слишком активными действиями», прокомментировала Чонг Таили. «Молодец, это ты шито. За такой короткий срок и на такое повышение. И не в другие отделы, а к нам. Да еще и не сдал противникам корпорации такую финансовую махинацию. Преданный, значит?» «Определенно», ответил ее подчиненный. Семья у него вовсе не бедная, к слову. Отец выходец из Франции, оттуда и его имя с внешностью. Он владелец сети клиника-ресторанов. Парень, по идее, купается в золоте, как бы сказал кто-то иной. Но я навел о нем справки. Не поверите, золотой мальчик ни разу не попадал в полицию. Никогда не привлекался к ответственности, да и в целом живет скромно и миролюбиво. он не золотой мальчик задумчиво покачала головой девушка на фоне среднего класса определенно да но не среди наших это как то меняет мнение о нем чонг теиль загадочно улыбнулась и спустя полминуты тишины заявила пойдем я хочу рассмотреть его поближе комсу Девушка, сидящая в кожаном кресле за большим столом, отняла от лица бумаги и недовольно посмотрела на вошедших. «Это было последнее предупреждение. Еще раз я увижу твою морду в моем кабинете без приглашения. Я вызову охрану и попрошу их быть с тобой пожестче». «Так, вы так любезны!» Ответил ей пижон, натягивая на лицо издевательскую ухмылку. «Из-за таких слов о вашей жизни вне офиса уже ходят легенды». «Мне плевать, что говорят мыши за моей спиной», жестко ответила крашеная блондинка. «Это кто? Что он здесь делает?» Ишито Винсент. Представился я, кланяясь. Стажер из отдела контроля и анализа финансовой отчетности первого этажа корпорации LDG Group. «Отправлен к вам во временную командировку». «Первый этаж?» Искренне улыбнулась девушка. И я понимал ее удивление. Как правило, нижние этажи в корпорации мало что решали и в целом были больше обслуживающим персоналом. «Это за какие такие заслуги тебя отправили в мой отдел?» Продолжила она. «Руководство решило, что в вашем офисе не справляются с отчетностью», скромно заявил я. «Поэтому в награду за заслуги отправили к вам». «Да как ты смеешь?» Голос Юн так, так и лучился нотками ничем не прикрытого изумления. Она округлила глаза, чем стала больше похожа на европейку. «Стажер, ты в каком тоне со мной разговариваешь?» «Да и вообще, как ты смеешь говорить такие вещи?» «Прошу прощения, поклонился я еще раз. Говорю так, как мне было приказано. Сами понимаете, я не имею права врать вышестоящему лицу». «Ну, с этим я точно приукрасил. Я не мог не поддеть ее, понимая, что этим вызову к себе интерес. По факту он мне и не нужен был, но опять же чутье требовало в этой ситуации действовать нагло, что в целом Юн так и оценила». «Гений в аналитике, видимо», — усмехнулась она. «Ну хорошо, гений». Она встала, поправляя юбку-карандаш, повернувшись к нам спиной и направилась к шкафу в двух метрах за ее спиной». Мне хватило одного взгляда на Комсунга, чтобы понять, как он пускает слюни на свою начальницу. Просто не заявляет ей об этом. Тем временем Юн так достала папку, повернулась к нам и, внимательно посмотрев первую страницу, положила ее на стол со словами: Бери, читай, разбирайся. Большего она и не сказала. Указала рукой на дверь и вернулась к своим бумагам. Место в офисе мне показал уже сам Комсунг. Ну, как показал. Выбрал самое ближайшее пустующее место и положил туда папку, которую мне дали. Ввел свой пароль на моноблоке, выдал нужное распоряжение, мол, старайся, стажер. И после к нам подошел один из менеджеров местного отдела. Я не понял, раздался голос за моей спиной. Ты чего делаешь за моим компьютером и кто тебе дал доступы? Я только и успел повернуться, когда Комсунг заявил недовольному. «Поищи себе новое место!» Отмахнулся мужчина от сотрудника, как от надоедливой блохи. «С чего бы вдруг господин Комсунг? Посмотрел на недовольного менеджера с зарождающимися залысинами и только собрался встать, как пижон положил свою руку мне на плечо, указывая, что он сейчас во всем разберется. «Найдешь себе новое место! Как тебя там?» Недовольно, с плохо скрываемой издевкой протянул он. «Юн так приказала его посадить сюда, так что я не думаю, что у тебя есть вопросы, или хочешь лично к ней подойти». Судя по выражению лица менеджера, он многое хотел сказать Комсунгу, однако, понимая свое положение в коллективе и в компании в целом, просто молча кивнул, взял бумаги с моего нового рабочего места и молча, не говоря ни слова, ушел. «Смелости, Шито!» Безмерно гордясь своим поступком, сказал Ком. «Главное быть смелым и не давать никому прогнуть себя. Только тогда ты сможешь двигаться дальше, да?» Я не сразу приступил к работе. Пребывал в некотором шоке от наглости этого руководителя по персоналу. Затем, правда, все же раскрыл папку и недовольно протянул. а, -а, -а складские отчеты. И как мне проверять их, если я в офисе, а не на складе?» Ответ пришел сам собой после исследования стандартных установленных программ за моим рабочим местом. Приложение склад Инфо оказалось весьма информативным. Дело тут же закипело. И по первым листам в отчете у меня все складывалось. Я спокойно за час перепроверил десяток страниц из толстой папки, заполнил небольшой протокол, где не без проблем поставил свою визу и пошел дальше. К обеду первые 20 листов были сверены. Первый полноценный протокол отправлен в систему, а дальше прозвенел звонок. Удивленный такому звуку чуть приподнялся со своего места и удивился еще больше. В офисе больше половины сотрудников уже не было. «Какого черта?» – пробубнил сам себе под нос. «И где все?» «Эй, новенький!» – зазвучал голос за спиной. «Обед! Долго ты еще торчать здесь будешь!» Повернулся к полноватому мужчине, у которого пиджак еле-еле застегнулся и на всякий случай уточнил. А где здесь столовая? На мой вопрос отреагировало сразу несколько человек. Они синхронно встали со своих мест, покачали головами, словно показывая мне свое раздражение, и молча пошли по своим делам. Следовать за ними я не стал. м, -м да, видимо меня здесь за что-то уже начали недолюбливать. Эй! Очередной голос прозвучал за спиной. Опять же обернулся, уставился на еще одного менеджера чуть помоложе меня и спросил. «Чего?» «Скажи, новенький, а почему тебя сразу проводили в кабинет к госпоже Юнтак? Ты что, золотой мальчик?» «Боже, как меня бесило это название!» «Я стажер, а не золотой мальчик», – фыркнул я на такое заявление. «А что, к ней никого не пускают?» «Да я тебе больше скажу!» Менеджер с растрепанными рыжими волосами чуть высунул голову из-за стенки своего кабинета. «Большая часть из тех, кто здесь работает, никогда там не был. А госпожу Юн так видят только на планерке, и то молятся, чтобы их имя не было озвучено». «Почему?» – удивился я. «Она не похожа на Мигеру и не так страшна, чтобы общение с ней избегать. Потому что если она называет фамилию, то таких на следующий день увольняют». «А как же поощрение? Вдруг она наградить кого-то хочет?» Этот вопрос вызвал у корейца приступ смеха, после которого он выкатился на стуле и подъехал ко мне. «Хан Со Джун!» – протянул мне руку. «Менеджер третьего класса!» Ишито Винсент пожал руку в ответ. «Стажер корпорации LDG Group». «Ого!» – искренне удивился он, обхватывая мою ладонь двумя руками. «Из самой корпорации к нам!» «Ты, наверное, аналитик этажа так десятого?» «Ух ты ж!» «Нет!» Я попытался выдернуть руку, но Со Джун крепко держал ее. «Первый этаж!» Разочарование в лице рыжего корейца было не описать словами. Он сам отпустил мою руку, округлил глаза, чуть приоткрыв рот, и со звуками «пу-пу-пу» попытался поскорее откатиться от меня. тем самым он наглядно продемонстрировал, как можно быстро терять интерес к другой персоне. «Надо же, даже в дочерней компании к первым этажам относятся с отвращением».